Там же Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 2. Также письма и бумаги, том 2, страница 389. Сам Петр прогостил все лето 1702 года в Архангельске, ибо весною получено было известие, что шведы в другой раз намерены пробраться к тому городу. В ожидании неприятельского прихода Петр занимался строением кораблей. Лето проходило, шведы не показывались, и в сентябре Петр явился в Ладогу, чтобы лично распоряжаться завоеванием Ингрии, завоеванием морского берега. «Если не намерен чего, ваша милость, еще главного сделать в Лифляндии. Изволь немешков быть к нам», — писал Петр к Шереметьеву. «Взяло время благополучно, не надобно упустить, а без вас не так уж у нас будет, как надобно». Через пять дней другое письмо к тому же. «Изволь, Ваша милость, немедленно быть сам неотложно к нам в Ладогу. Зело нужно, и без того инока быть и не может. Опрочем же, как о прибавочных войсках, так и о артиллерийских служителях, изволь чинить по своему рассуждению, чтоб всего Богом данного времени не потерять». По прибытии Шереметьева Петр повел войско к Нотебургу, древнему новгородскому орешку на Невском протоке. То была маленькая крепость, обнесенная высокими каменными стенами. Шведского гарнизона в ней было не более четырехсот пятидесяти человек, но около полутораста орудий. У осаждающих было тысяч десять войск. После отчаянного сопротивления 11 октября комендант принужден был сдать город. Нотебург был переименован в Шлюссельбург, ключ-город. Петр был в восторге. Добывший этот ключ к морю, тем более что предприятие было чрезвычайно трудное, пошли от царя радостные письма к членам компании. Капраксину писал, «Объявляю вашей милости, что помощью...» «Победедавца Бога, крепость сия, по жестокому, чрезвычайному, трудному и кровавому приступе, который начался в четыре часа пополудни, окончился по четырех часах пополудни, сдалась на аккорд, по которому комендант Шлиппенбах со всем гарнизоном выпущен. Истинно вашей милости объявляю, что через всякое мнение человеческое сие учинено и только единому Богу в честь и чуду приписать. Петр известил и надзирателя артиллерии, находившегося в Сибири, приписав, правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила. Виниус отвечал своим обычным высокопарным слогом. В дальнейшем, государь во странах сих сибирских, от вашей пресветлевшей государственной особы, расстоянии шествуя, на отлеглые страны по пустыням во мрачных облаках многих суедств и попечений о порядном уставе новопостроенных железных заводях и во искоренении злобы присланных с Москвы пушечных мастеров. Нечаянно аби, яко лучию светлого солнца, мя велию радостью, просветило ваше письмо из Нотенбурга. Его же всекрепкий Господь, яко истинному того крепкого ореха наследнику, вам, великому государю, предать и изволил, и даровал нашей новой слезами окропленной артиллерии и порохом победительную силу. История Свейской войны. Журнал или паденная записка Петра Великого, часть первая, страница 50-57. На следующий 1703 год в апреле от шлюссельбурга вниз по правому берегу Невы шли русские войска под начальством фельдмаршала Шереметьева. Шли они лесами большими и малыми, и завидели, наконец, при устье Охты в Неву маленький земляной городок, занимавший не более десятины земли. То были Канцы, или Ниеншанц, стороживший устье Невы. Против городка за Охтую посад из четырехсот деревянных домиков. К русскому войску приехал бомбардирский капитан Петр Михайлов, и съездил на шестидесяти лодках осмотреть Невское устье. Вечером 30 апреля началось бомбардирование. Утром 1 мая канцы сдались и переименованы в Шлотбург. Но на другой же день вечером караульные донесли, что на взморье показались неприятельские корабли. 5 мая два шведских судна Шнява и Большой Бот подошли к устью Невы. Бомбардирский капитан Петр Михайлов и поручик Меньшиков с обоими гвардейскими полками на тридцати лодках подкрались к неприятельским судам, окружили и взяли их, несмотря на то, что у шведов были пушки, а у русских их не было. Людей на обоих судах было около восьмидесяти. «Но, — писал Петр Апраксину, — понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было» которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось тринадцать живых. Смею и то писать, что истинно с восемь лодок только в самом деле было. И сею, никогда бываемую Викторию, Вашу милость поздравляю. Кабинет. Письма и бумаги, том второй страница 163. Письма страница 163. Петр и компания были в восторге, как дети при первом успехе в чем-нибудь или при первой награде. Два неприятельских корабля взяли, небывалая Виктория. За эту Викторию бомбардирского капитана Петра Михайлова и поручика Меньшикова пожаловали Андреевскими кавалерами. В Воронеже на радостях начались бои с Ивашкою Хмельницким и Ивашко пошиб. Петр стоял у моря поздравляю его со взятием Нейншанса или Шлотбурга, Винниус писал, что этим городом от «Отверзошася» пространная порта бесчисленных вам прибытков. Кабинет Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 2, смотрите также письма и бумаги, том 2, страница 538 В IX веке по Рождеству Христову устьем Невы начинался великий путь из варяг в греки. Этим путем в половине века началась Россия. В продолжение восьми с половиной веков шла она все на восток, дошла вплоть до Восточного океана, но сильно, наконец, встосковалась по западном море, у которого родилась, и снова пришла к нему за средствами к возрождению. 16 мая 1703 года на одном из островков Невского устья стучал топор, рубили деревянный городок. Этот городок был Петербург, столица Российской империи.